Берлин. 20 августа. Работа у меня есть. Собираюсь трудиться на Columbia Broadcasting System. Но это если. И что это за если? С ума сойти. Я получаю работу, если с моим голосом все в порядке. В этом-то вся хитрость. Кто бы мог подумать, чтобы возможность получить хорошую интересную работу взрослому человеку, Без каких-либо претензий стать певцом или артистом так зависело от его голоса. А у меня он ужасный. Я в этом совершенно уверен. Но таково мое положение сегодня ночью. Был тихий вечер. Я встретился с Эдвардом Эрмарроу, руководителем Европейского отделения CBS в вестибюле Адлона в 7 часов. Когда я подошел к нему, меня поразило его красивое лицо. Я подумал... Именно таким представляешь его себе, когда слышишь его голос по радио. Он пригласил меня на обед. И я подумал для того, чтобы выведать у меня кое-какую информацию для радиопередачи, которую он должен вести из Берлина. Мы зашли в бар, и там в его разговоре я почувствовал что-то такое, что стало настраивать меня на дружеский лад. Что-то в его глазах, что было искренним, не голливудским. Мы сели Заказали два мартини. Принесли коктейли. Я размышлял, зачем он меня позвал. У нас оказались общие друзья. Ферди Кун, Раймонд Грэм Свинг. Поговорили о них. Стало ясно, что он пришел сюда не из-за радиопередачи. «Вы должны прийти поплавать со мной на яхте завтра или в воскресенье», — сказал я. «Отлично, с удовольствием». Официант забрал пустые стаканы из-под коктейлей и положил перед каждым меню. «Одну минуту», – прервал меня Марроу. «Прежде чем сделать заказ, мне надо высказать кое-какие соображения». Вот так все произошло. Он сказал, что у него есть кое-какие соображения. Он сказал, что подыскивает человека с опытом работы в качестве зарубежного корреспондента для того, чтобы открыть офис CBS на континенте. Из Лондона он не может охватить всю Европу. Мне стало легче, хотя я ничего и не говорил. «Вам это интересно?» – спросил он. «Да, конечно», – ответил я, пытаясь сдерживать свои чувства. «Сколько вы зарабатывали?» Я сказал. «Хорошо, мы будем платить вам столько же». «Отлично», – сказал я. «Дело сделано», – произнес он и потянулся за меню. «Мы заказали обед. Говорили об Америке, Европе, музыке, которую он только что слушал в Зальцбурге. Выпили кофе». Выпили бренди. Было уже поздно. «Ах, я забыл сказать про одну маленькую деталь», – вспомнил он. «Голос». «Что? Ваш голос? Плохой, как видите», – сказал я. «Может быть и нет. Но, видите ли, для радиовещания это очень важно. И наши члены правления многочисленные вице-президенты захотят услышать в первую очередь ваш голос. Мы организуем передачу. Вы проведете беседу, скажем, о приближающемся партийном съезде». Я уверен, все отлично получится. Берлин. 5 сентября. Мое судное радиовыступление выпало на выходной. Перед самым началом я очень нервничал, думая о том, что поставлено на карту и о том, что все зависит от того, что сделает с моим голосом маленький глупый микрофон, усилитель и эфир между Берлином и Нью-Йорком. Не переставал также думать обо всех этих вице-президентах CBS, неодобрительно хмыкающих по поводу услышанного. Сначала все шло не так. За 15 минут до выхода в эфир Клэр Траск обнаружила, что оставила сценарий своего вступительного слова в кафе, где мы встречались. Она, как сумасшедшая, вылетела из студии и вернулась за 5 минут до начала. В последнюю минуту микрофон, который был, видимо, установлен для человека не менее 8 футов роста, не хотел опускаться. «Он застрял, Мангер», — сказал немец-инженер, и посоветовал мне задрать голову к потолку. Я попытался, но в таком положении мои голосовые связки оказались настолько зажатыми, что когда я начинал говорить, получался писк. «Одна минута до эфира», — прокричал инженер. «Не могу я с этим микрофоном», — запротестовал я. В углу за микрофоном я заметил несколько ящиков. У меня появилась идея. «Поставьте меня на эти ящики, пожалуйста». И через секунду я оказался верхом на ящиках, с красиво свисающими ногами и губами как раз на уровне микрофона. Все смеялись. «Тихо!» – закричал инженер, показывая нам на красную лампочку. Больше у меня не было времени волноваться. И теперь я должен ждать вердикта. А пока отправляюсь вечером в Нюрнберг освещать партийный съезд. Уэп Миллер и Фред Экснер очень настаивали, чтобы я им там помогал. «Это и лучше. Отвлечься на несколько дней, пока я в ожидании», – написал Тесс, что, возможно, мы не будем страдать от голода. Нюрнберг, 11 сентября. Прошла неделя и ни не звук от Марроу. Видимо, мой голос был чересчур мерзким. Берчил из Нью-Йоркской Таймс поговаривает о том, чтобы дать мне работу, но платить много не будет». Послезавтра возвращаюсь в Берлин. Нюрнберг, 13 сентября. Позвонил Марроу и сказал, что меня берут. «Начинаю работать с 1 октября», – телеграфировал Тесс. «Вечером немного отметили, боюсь очень крепким местным франконским вином. Здесь был Прентис Гилберт, советник нашего посольства». Первый американский дипломат, присутствовавший на съезде нацистской партии. Посол Дод, который сейчас находится в Америке, очень этого не одобряет, но Прентис, мировой парень, говорит, что его втянул в это дело Гендерсон, пронацистски настроенный британский посол, и Понсе, который раньше был про, но теперь уже нет. Съезд в этом году проходит более вяло, и многие спрашивают, не снижает ли Гитлер активность. Я на это надеюсь». Была здесь Констанс Пекхем, красивая молодая леди из журнала «Тайм». Она считает, что мы, ветераны, слишком присытились этим партийным шоу, которое, кажется, произвело на нее грандиозное впечатление. Этой ночью много хорошо говорили и пили с ней Джимми Холберном и Джорджем Киддом. Наверное, так и надо было начать и закончить мою временную газетную работу в Германии в таком сумасшедшем доме, каким был этот съезд. Три года. Они быстро пролетели. Германия достигла успеха. Что-то будет на радио. Берлин, 27 сентября. Вернулась Тесс. Чувствует себя хорошо, и мы пакуем чемоданы. Должны организовать нашу штаб-квартиру в Вене, нейтральной, расположенной в центре Европы, откуда я буду вести работу. Большинство наших старых друзей уехали. Гунтеры, уит -Бернетцы. Но В нашем деле всегда так. На следующей неделе едем в Лондон, потом в Париж, Женеву и Рим, чтобы встретиться с людьми, работающими на радио, возобновить контакты с редакциями и газет, а в Риме выяснить, правду ли говорят, что папа умирает. Мы рады, что покидаем Берлин. Если подвести итоги этих трех лет, то лично для нас они не были несчастливыми. хотя тень нацистского фанатизма, садизма, преследования, строгой регламентации жизни, террора жестокости, подавления, милитаризма и подготовки к войне висела над нами как темное окутывающее облако, которое никогда не уходит. Нам часто приходилось отделять себя от всего остального. Мы нашли три убежища. Мы сами и наши книги. Иностранная колония, небольшая, ограниченная, в каком-то смысле тесная, но состоящие из нормальных людей, наших друзей, супругов Барнс, Робсон, Эбботт, Дод, Дюэл, Экснер, Гордона Янга, Дага Миллера, Зигрид Шульц, Левериха, Джейка Бима и других. Третье – это леса и озера вокруг Берлина, где, забыв обо всем, можно было побегать и поиграть, походить под парусом и искупаться. Театр оставался приятным времяпрепровождением, когда ставил классику или до нацистские пьесы. а опера и симфонический оркестр филармонии, несмотря на очищение от евреев и годичную муштру Фюртвенглера, который теперь заключил мир с сатаной, подарили нам самую лучшую музыку, какую мы только слушали за пределами Нью-Йорка и Вены. Что касается меня, то меня вдохновляло то, что мне представился случай писать летопись этой великой страны, охваченной каким-то дьявольским брожением. Так или иначе... Я чувствую, что, несмотря на нашу репортерскую работу, и здесь, в Германии, за ее пределами слабо представляют, что такое Третий Рейх, чего достиг и к чему идет. Это сложная картина, и, возможно, мы сделали лишь несколько сильных произвольных мазков кистью, оставив фон таким же неясным и неотражающим смысла, как у раннего Пикассо».